Глава 18. Единственный способ победить в споре – избежать его. Среди ваших знакомых, несомненно, есть люди, которые всегда на чеку. Они самоутверждаются, возражая и споря по любому поводу. Такой подход может быть действенным только в той мере, в какой применяющий его человек чувствует свою силу и насколько он главенствует во взаимоотношениях. Но тяжелый характер приводит к плохим последствиям в отношениях с людьми. никто не хочет иметь дело с таким человеком. Гораздо эффективнее идти навстречу окружающим, чем придираться к ним. Вот полезные мысли Дейла Карнеги на эту тему. Карнеги, вы когда-нибудь побеждали в споре? Я старался побеждать в спорах в течение многих лет. Я из Миссури, мне надо было показать себя. В колледже я специализировался на дебатах И сейчас могу со стыдом признаться в том, что когда-то всерьез подумывал написать книгу о том, как побеждать в спорах. Но затем я пришел к выводу, что в 99 случаях из 100 споры заканчиваются тем, что каждая из сторон становится еще убежденнее в собственной правоте. В споре не может быть победителей, поскольку если он проигран, то проигран, а если выигран, тоже проигран, поскольку триумфатор спора заставляет другую сторону почувствовать себя уязвленной. Насильно мил не будешь. Поэтому один из важнейших принципов отношений с людьми звучит так. Никогда не говорите человеку, что он неправ. Помните, что единственный способ победить в споре – избежать его. Рядом со мной в студии находится человек, наживший спорами множество разнообразных проблем. Это домовладелец и управляющий многоквартирными домами Арчи Дейнос. Вы ведь любили поспорить, не так ли, Арчи? Дейнос. Да, Дейл. Из Техаса я отправился на восток страны и налетел на Нью-Йорк как тайфун. Я рассчитывал подровнять этот городок. Я не верил на слово никому и ничему. Я в жизни не мог согласиться с тем, что у арендатора в одном из наших домов может быть какая-то к нам претензия». Я спорил и ссорился с арендаторами постоянно. Да, я побеждал в спорах, но бизнес от этого проигрывал. Не я подравнивал этот городок. Это он меня подравнивал. Карнеги. Как именно вы спорили с арендаторами, Арчи? Дейнос. У меня есть одна арендаторша, которая ко всему придиралась и постоянно жаловалась. В итоге она отказалась платить аренду, и я пошел навестить ее. Карнеги. А сейчас, дорогие радиослушатели, наши актеры разыграют здесь сценку, которая продемонстрирует ошибки, совершенные Арчи Дэйносом в отношении своей квартиросъемщицы. Итак, мы перед дверью квартиры. Миссис Питерсон. «А, это вы, мистер Дэйнос, все же пришли?» Дэйнос. «Добрый день, миссис Питерсон. Зашел узнать, что не так на этот раз». Миссис Питерсон. «Что не так? Да я вам сейчас все покажу». «Посмотрите на подоконник. Краска облупилась. Как не стыдно. Безобразие. Ни сервиса, ни внимания. Все, что вас интересует – арендная плата». Дэйнос. «Конечно, краска облупилась. А как же ей не облупиться-то? Вы трете подоконник водой с мылом. Этого никакая краска не выдержит». Миссис Питерсон. «Но на него же грязь садится, а ее надо щищать». Дэйнос. «Это не к нам». Мы не несём ответственности за ущерб, нанесённый арендатором после его заселения. Миссис Питерсон. Похоже, вы и за тепло не отвечаете, и за горячую воду тоже. После полуночи у меня никогда не бывает горячей воды, а батареи после 11 ледяные. Дэйнос. Забавно, конечно, но никто из других арендаторов на это не жалуется. Вы, наверное, закручиваете свои батареи днём, а вечером забываете открутить обратно. Конечно, они будут холодные. А горячей воды ночью сколько хотите, если ее открыть и подождать некоторое время. Теперь что еще за жалобы на верхних соседей? Миссис Питерсон. Или они съезжают, или съеду я. Это баба сверху. Она всю ночь ходит и стучит каблуками. С ума сойти можно. Дейнос, вы что от меня хотите, чтобы я людям запретил ходить ночью по их собственному дому? Миссис Питерсон. Говорю же вам, спать невозможно. У меня нервное расстройство будет. Дэйнос. Так, миссис Питерсон, давайте разбираться. В этом здании 38 квартиросъемщиков, и мы не в состоянии работать только для одного. Здесь живут люди, поэтому какой-то шум всегда будет. Если хотите, чтобы все было только по-вашему, то живите себе в отдельном доме, а не в многоквартирном. Итак, что у нас с просроченной арендной платой? Миссис Питерсон. Аренда, аренда, опять вы за свое, мне нужен сервис. Я спать не могу, а вы тут про аренду. Ни единого цента аренды не заплачу, пока вы не станете относиться ко мне по-человечески. Ни цента, я отказываюсь платить. Дэйнос. Ах, вы не будете арендную плату вносить? Тогда позвольте напомнить вам, миссис Питерсон, что у нас с вами подписан арендный договор. И если в течение двух дней я не получу арендную плату, я подам на вас в суд и выселю принудительным порядком». карнаги «Да, уж Арчи и наговорили же вы ей. А арендную плату получили?» Дэйнос. «Нет, мистер карнаги не получил. Но как раз в это время я случайно прочитал книгу под названием «Как заводить друзей и оказывать влияние на людей». И она заставила меня подумать, что это со мной не все в порядке, а не с моими арендаторами. И я встретился с вами. Помните, что вы мне сказали?» карнаги «Да, Арчи. Я сказал, что за победы в деловых спорах никто не платит. Так можно и с голоду умереть, будучи кругом правым. Люди не хотят, чтобы им доказывали, что они ошибаются. Им нужно, чтобы их сочувственно выслушали и узнали их точку зрения. Дэйнос, да, совершенно верно. И тогда я снова пошел к миссис Питерсон. На этот раз я поступил немного умнее и не стал с ней спорить. Карнеги, хорошо». А теперь наши актеры покажут нам, как Арчи повел себя с миссис Питерсон после того, как узнал о тонком искусстве обращения с людьми. Звонок, звук открывающейся двери. Дэйнос, доброе утро, миссис Питерсон. Миссис Питерсон, а, это опять вы? Слушайте-ка, я вам повторяю еще раз. Дэйнос, никак не хочу осуждать вас за ваше раздражение, ваши претензии полностью обоснованы. Миссис Питерсон, еще бы! «Дэйнос, это же ваша квартира, миссис Питерсон. Вы трудитесь в поте лица, чтобы иметь возможность здесь жить, а мы хотели бы сделать ваше проживание комфортным и приятным настолько, насколько возможно». «Миссис Питерсон, пока что оно не было ни комфортным, ни приятным». «Дэйнос, теперь что касается подоконника. Мы покрасим его заново и как следует отполируем. Я уверен, что после этого его можно будет драить сколько угодно. Можно я завтра же пришлю ремонтника?» Миссис Питерсон, завтра? Так, минуточку. Да, завтра подходит. Дэйнос, с верхними соседями я поговорил. Ваша верхняя соседка тяжело больна, а вы слышите, как ходит сиделка. Я попросил её пользоваться тапочками на резиновом ходу. Она просто не думала, что может кого-то беспокоить. Миссис Питерсон, тяжело больна? Извините, значит, я напрасно жаловалась. Дэйнос, скажите, а какие-то проблемы с горячей водой у вас сейчас есть? «Миссис Питерсон». «С горячей?» «А да...» «Да нет, мистер Дейнос, на самом деле вы были правы насчет этого. Она нормально течет, просто у меня терпения не хватало дождаться». «Дейнос, чем еще мы могли бы быть вам полезны?» «Миссис Питерсон». «Нет-нет, пока ничего не нужно, мистер Дейнос». «Дейнос, если что-то будет нужно, звоните лично мне, пожалуйста. Мы хотим, чтобы вы были рады здесь жить». «Миссис Питерсон». «Что же, спасибо вам, мистер Дейнос». Звук открывающейся и закрывающейся двери. Карнеги. Да, разница огромная. Поздравляю, Арчи. Вы не спорили. Вы взглянули на вещи с ее точки зрения. Завоевали ее расположение. А про арендную плату и не заикнулись. Скажите, а вы ее получили? Дейнос. Получил? Да, она поступила на завтра с первой утренней почтой. Это было больше года назад. Миссис Питерсон остается одним из наших самых дисциплинированных квартиросъемщиков. И с тех самых пор от нее не поступило ни единой жалобы. Карнеги, хочу поблагодарить вас, Арчи, за то, что пришли рассказать о том, насколько высокую цену приходится платить за победу в споре. В другой передаче Карнеги осветил вопрос конфликтности. Карнеги, добрый вечер всем. Сегодня с нами в студии молодой человек по имени Джон Джонстон. Он слушал наши передачи и написал письмо, в котором выражает опасения, что его уволят с работы, если он не научится ладить с людьми. Сейчас ему только 20 лет, но если он не переменится, то может остаться без друзей, без денег, без работы и без каких-либо шансов найти другую работу. Вы же работаете в рекламе, мистер Джонстон, верно? Джонстон, да, мистер Карнеги, я помогаю с дизайном и делаю макеты». Карнеги, мистер Джонстон, когда мы беседовали с вами на днях, вы рассказали мне о типичном случае на работе. И чтобы наглядно показать слушателям, что происходило, я попросил наших актеров изобразить этот случай в виде сценки. Итак, вообразим, что мы находимся в офисе рекламного агентства. Мистер Джонстон и другой макетчик, мистер Робертс, стоят и глядят в окно. Джонстон. «Говорю тебе, Робертс, старик Уэзерби – просто напыщенное ничтожество. В руководстве бизнесом он понимает не больше посыльного. То, что у нас еще хоть какие-то клиенты остались – чудо». Робертс, «А мне кажется, все идет неплохо». Джонстон, «Неплохо, как же. Я мог бы взять этот бизнес и вытащить его из ямы. Этому месту позарез нужен кураж, новая кровь и новые клиенты». Робертс, «Давай лучше займемся этими рекламными разворотами для завтрашней газеты». «Лучше начать с Томпсоновского». Джонстон. «Начать с Томпсоновского?» «Ты рехнулся. Самый важный Монро». Робертс. «Но ну, у Томпсона рекламная кампания». Джонстон. «И что? Мы с Манро вдвое больше получим в перспективе». Робертс. «Слушай, у нас два срочных заказа. Что толку стоять и спорить?» Джонстон. «Я не спорю, я просто излагаю факты. Ты знаешь, сколько денег приносит нам Монро за год?» Робертс. «Не знаю. Более того, мне это безразлично. Нам надо начинать, или мы здесь проспорим ночь напролёт». Джонстон. «Эх, дали бы мне вести Томпсона. Я бы доказал ему, что нужно удвоить объём заказов». Робертс. «Эй, потише. Старик стоит здесь около кулера, и я уверен, что он слышал каждое твоё слово». Джонстон. «Да, ничего себе». Босс, начальственный голос вдали. «А, Джонстон, зайдите ко мне на минутку». Джонстон покорно. «Да, мистер Уэзерби, одну секундочку, я к вам уже иду». Карнеги. «Да, похоже, вы здорово вляпались, мистер Джонстон. Что было дальше?» Джонстон. «Он отсчитал меня за препирательство и за то, что я лезу не в свое дело, и через неделю уволил меня». Карнеги. «Вы часто препирались в рабочее время?» Джонстон. «Я старался не делать этого. Но бог ты мой, когда знаешь, что ты прав, а другой нет, надо же об этом сказать». Карнеги, почему вы уверены, что всегда правы? Джонстон, ну я-то знаю, я много читаю, дома у меня есть энциклопедия под названием «Линкольновская библиотека», и когда на работе выходил спор, я доказывал свою правоту с помощью этой книги. Карнеги, то есть вы приносили книгу прямо на работу? Джонстон, а как же? Конечно, приносил. Карнеги, вам не кажется, что вас именно поэтому недолюбливали? Джонстон, «Я пытаюсь сидеть тихо, но не получается. Когда я слышу, что кто-то говорит нечто, а я-то знаю, что на самом деле это не так, я сразу прихожу в волнение. Меня прямо холодный пот прошибает». Карнеги. «Ну-ну». «То есть вы видите себя этаким комитетом по поправкам из одного человека, который призван всех корректировать? Если честно, то вы напоминаете меня самого 20 лет назад. Я же все-таки из Миссури, там и родился». Я провел там первые 20 лет своей жизни, и мне нужно было показать себя. Я спорил до посинения, действительно поступал точно так же, как вы, приносил с собой книги и доказывал людям, что они кругом неправы, а я кругом прав. И куда меня это завело? Я побеждал в спорах, это так, но терял друзей. Знаете, мистер Джонстон, когда Бенджамин Франклин был юношей, он очень походил на вас. Он пререкался и спорил. Он конфликтовал с каждым, кто был с ним не согласен. Однажды пожилой квакер отвел его в сторонку и сказал примерно так. «Знаешь, Бен, ты толковый юноша. Но отдаешь ли ты себе отчет, что производишь впечатление всезнайки? Для тебя не существует авторитетов. Все, кто с тобой не согласен, не правы. Если ты не изменишься, ты не обзаведешься друзьями и не слишком преуспеешь в жизни». Для Бенджамина Франклина это послужило уроком. Он сразу же прекратил спорить. Он стал настолько тонким и дипломатичным собеседником, что впоследствии был назначен американским послом во Франции. В своей автобиографии он пишет, что в немалой степени обязан своим жизненным успехам словам, которые услышал от того пожилого квакера. «Джонстон, но что же вы мне посоветуете делать?» «Карнеги, я настоятельно советую вам прекратить спорить по любому поводу. Людям не нравится, когда им говорят, что они неправы». Вот ценный совет от самого Бенджамина Франклина. Он писал, «Если вы спорите, не соглашаетесь и перечите, то иногда можете победить, но эта победа выйдет вам боком, вы утратите расположение своего собеседника. Помните, людям не нравится, когда им говорят об их неправоте». В следующий раз, услышав, как кто-то говорит что-то неправильное, закройте рот на замок и молчите, не говорите ни слова. Если ваше негодование не исчезнет и по возвращении домой – «Напишите этому человеку письмо. Напишите едкое убийственное письмо, отложите его на три дня, и в этом случае, вполне возможно, вы его никогда и не отправите. Потому что за это время вы, мистер Джонстон, поймете, что всегда будете платить за пререкание столько же, сколько сейчас, цену потери работы. Как говорил Дэйл Карнеги, единственный способ извлечь пользу и из спора – уклониться от него». Приведенный пример свидетельство того, насколько полезнее быть покладистым, чем недружелюбным или навязчивым. Припомните случай вашего спора с кем-то. В каком настроении вы были после дискуссии? Радовались победе в споре? Злились или огорчались, что уступили в нем? Как указывает Дейл Карнеги, в спорах не бывает окончательного победителя. Обе стороны чувствуют себя неважно. А если вы думаете, да, я рад тому, что победил в споре, поскольку моя правота подтвердилась, Задайтесь вопросом, так ли это на самом деле? Приятно ли ощущать самодовольство? Приятно ли поставить человека на место? А если так, сколько продержится такое чувство? Можно ли считать, что вы достигли хорошего взаимопонимания, после которого будет удобно выстраивать дальнейшее взаимодействие с этим человеком в будущем? Встретившись со спорным вопросом в следующий раз, попробуйте подойти к обсуждению по-новому. Окажется, что окружающие редко остаются в боевой стойке, если вы сами отказываетесь ее принимать. Вместо того, чтобы говорить о неправоте других или указывать на изъяны их логики, попробуйте взглянуть на вещи с их точки зрения. Не настаивайте на своем видении как на единственной возможной истине. Просто допустите возможность чужой правоты. Если вы не можете сказать «вы правы» просто потому, что вы уверены в обратном и не хотите признавать справедливость чужого понимания происходящего, например, согласиться с тем, что виновник автомобильной аварии именно вы, то это не значит, что нужно спорить. Вместо этого можно просто сказать «мне так не кажется, но я понимаю вас» или «здесь мы с вами не в согласии». Последнее замечание может показаться слишком банальным, но лучше показаться неоригинальным, чем задиристым.